Глава седьмая Прошло всего несколько дней, и капитан Вентворд объявился в Килинче. Мистер Масгроув отправился туда с визитом и воротился очарованный, и, взявшись с Крофта в честное благородное слово, что в конце будущей недели все они пожалуют отобедать в Уоттеркросс. Мистер Масгроув огорчался только тем, что придется столь долго ждать, и нельзя еще ранее выказать свою признательность, введя капитана Вентворта в свой дом и почтив, «всем, что сыщется лучшего и крепчайшего в погребах его». Но неделю оставалось ждать. «Всего неделя», — думала Энн, — «и они снова свидятся». Но скоро она почувствовала благодарность судьбе хотя бы и за такую отсрочку. Капитан Вентворд весьма скоро вернул долг учтивости мистеру Масгроуву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 В гости идти, разумеется, было невозможно, но, как не тревожилась Энн за ребенка, весть о том, чего ей удалось избежать, тоже не оставила ее хладнокровной. У мальчика оказалась вывихнута ключица, и он так расшиб спину, что на ум приходили разные ужасы.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 А теперь ключица была вправлена, и, как не щупал ребенка мистер Робинсон, как не мял его, как мрачно не поглядывал, как значительно не говорил с отцом и тетушкой, все надеялись на лучшее и спокойно распрощались, готовые приступить к обеду в довольно ясном состоянии духа. «А две юные тетушки...» оправились настолько, что сумели поведать о визите капитана Вентворта. Когда ушли отец и мать, они задержались на пять минут, дабы рассказать о том, до чего...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 И те же восторги повторились, когда девицы в сумерках вернулись вместе с отцом проведать ребенка. И мистер Масгроу, преодолевший первый страх за своего наследника, мог теперь поддержать разговор, выражая надежду, что ничто уже не предотвратит визита капитана Уэнтворта, и, сожалея, что обитателям виллы, верно, не захочется оставить мальчика без своего присмотра. Ах, нет, оставить ребенка! Отец и мать после пережитых тревог об этом не хотели и думать, и Эн, радуясь невольной отсрочке, горячо их поддерживала. Однако, поразмыслив, Чарльз Масгроув переменил свое суждение. Ребенок чувствовал себя так хорошо, а самому ему так хотелось представиться капитану Вентворту, что, быть может, он бы и заглянул к ним вечерком. Пообедает он, разумеется, дома, но на полчаса он к ним все же заглянет. Но жена его горячо воспротивилась этому плану. «Ух, нет, Чарльз, нет!»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 А потому она и молчала, покуда он не вышел из комнаты. Но едва Эн осталась единственной ее слушательницей, она заговорила. «Значит, нам с тобой придется управляться с бедным больным ребенком. И за весь-то вечер больше ни одной живой души. Так я и знала. Такое уж мое счастье. В случае, что неприятное, и мужчины вечно норовят улизнуть. И Чарльз такой же, как все, бессердечный».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 Уж кто-кто, а я-то совсем не в силах выхаживать ребенка. Я мать, значит, нельзя испытывать мое терпение. Я в ужасном состоянии. Ты сама видела, что делалось со мной вчера. Ты разволновалась от неожиданности, от потрясения. Это не повторится. Все обойдется, поверь. Я запомнила предписание мистера Робинсона, и я совершенно спокойна. И, знаешь, Мэри... «Я готова понять твоего мужа, не мужское дело нянчиться с детьми. В этом они не сильны. Заботы о больном ребенке всегда ложатся на мать, таково уж материнское сердце». «Полагаю, я не меньше других матерей люблю своего ребенка, но едва ли для больного от меня больше проку, чем от Чарльза. Когда ребенок болен, я не могу вечно одергивать его и на него кричать. А ведь ты сама видела...»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 «О, ну, конечно. Я пойду. Почему мне не пойти вместе с Чарльзом? Ведь они так хотели, чтобы я познакомила с капитаном Вентвортом. А ты не прочь побыть одна?» «Очень верная мысль. Какая же ты умница, Энн!» «Пойду, скажу Чарльзу, и тотчас переоденусь. Ты ведь пошлешь за нами сразу, в случае чего?» Но все будет хорошо. Я совершенно спокойна. Уж не сомневайся, я бы не пошла. Не будь я совершенно спокойна за своего ребенка. Минуту спустя она уже стучала в гардеробную своего мужа, и Энн, последовав за нею наверх, стала свидетельницей разговора, начавшегося радостным сообщением Мэри. «Чарльз, я, пожалуй, пойду с тобою, ведь проку от меня в доме не больше, чем от тебя». Заточи я себя с ним хоть веки, он все равно не будет меня слушаться. Эн остается с ним, Эн хочет остаться и за ним ухаживать. Эн сама предложила, а я, пожалуй, пойду с тобой. Так-то оно лучше, ведь я со вторника не обедала в большом доме. Эн очень добра, отвечал ее муж. И я буду рад, если ты пойдешь со мною но не слишком ли жестоко оставлять ее одну с нашим больным ребенком? Энточес тотчас привела собственные доводы, и ей, впрочем, ценой весьма малых усилий,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 Каким бы странным ни показалось такое веселье. Самой же Энн оставалось самое большое утешение, какое верно и было ей суждено. Она знала, что нужна больному ребенку. И что ей за дело, если Фредерик Вентворд в полумиле от нее занимает других приятной беседой? Она гадала, с какими чувствами думал он о предстоявшей им встрече. С безразличием, быть может, если безразличие возможно в таких обстоятельствах. С безразличием или с недовольством. Ведь, пожелай он увидеться с ней, ему незачем было бы ждать так долго. Он поступил бы так, как непременно поступила бы она на его месте».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 Уж они и музицировали, и пели, весело болтали, хохотали, вечер был приятнейший. Капитан Вентворд мил до чрезвычайности, не дичится, не конфузится, они словно век целый были знакомы, и завтра же утром он обещал охотиться вместе с Чарльзом. Он придет к завтраку, но нет, не на виллу, хотя они впервые его пригласили, да потом его стали сманивать в большой дом, и он боялся помешать Мэри. Раз у нее на руках больной ребенок, словом, почему-то неизвестно почему, они в конце концов условились встретиться с Чарльзом за завтраком у его отца. Энн все поняла. Он не хотел ее видеть. Он оказалась... Справлялся о ней, но вскользь, как и подобало после давнего и шапшного знакомства, о котором упомянул он, как и она, конечно, чтобы избавить себя и ее от неловкости, ибо иначе его стали бы ей представлять. На вилле утро тянулось всегда дольше, чем в большом доме. Так было и на сей раз. И Энн с Мэри только еще собирались завтракать, когда Чарльз явился сказать, что они отправляются, что он пришел за собаками, а сестрицы с капитаном Вентвортом идут следом. «Сестрицы желают проведать ребенка».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 Он поклонился, она присела, она услышала его голос, он говорил с Мэри и сказал все, что положено в подобных случаях. Он что-то сказал барышням, что выдавало милую непринужденность отношений. Казалось, гостиная полна, полна людей и голосов, и вот через несколько минут сразу все кончилось. В окно заглянул Чарльз, сказал, что все готово, гость откланялся, и барышни ушли тоже.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 Она повидала его, они встретились, они были под одной крышей. Скоро, однако, она стала унимать свое волнение. Восемь лет, почти восемь лет минули с тех пор, как все было кончено. Не безумие ли вновь предаваться чувству, которое свели на нет годы, и дали. Восемь лет шуткали. Полные событий, расхождения и перемен... Все, все унесли они с собою, взамен неся забвение былого, как непреложное верное следствие. Ведь это треть целая всей ее жизни. Увы, вопреки всем этим уговорам, восемь лет оказывались невластны над упрямым сердцем. Да, но что испытывал он? Решил избегать ее?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 «А передо мной-то как рассыпался?» Генриэта спросила, как он тебя находит, и он ей сказал, «Так переменилась, что и не узнать». Мэри не имела обыкновения щадить чувств сестры, но, разумеется, сейчас и не догадывалась о том, как больно она ее ранит.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 Нет, годы, сгубившие цвет ее юности, его чертам лишь придали возмужалости, ничуть не нарушая очарования. Она видела пред собою прежнего Фредерика Вентворта. Так переменилась, что и не узнать. Эти слова не могли не запасть в ее память, и скоро она уже радовалась, что услышала их. Слова эти отрезвляли,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 Он готов был отдать свое сердце любой из барышень Масгроув, будь они сумели бы его уловить, словом, всякой встретившейся на его пути привлекательной юной особе, исключая Энн Эллиот. Об этом исключении умолчал он, подтверждая предположение своей сестры. Да, Софим, твоя правда. Я могу жениться, очертя голову. Каждая девушка от пятнадцати до тридцати может рассчитывать на мое предложение. Недурное личико, несколько улыбок, несколько комплиментов флоту, и я попадусь в сети. Да едва ли на большее может и рассчитывать моряк, так долго обходившийся без женского общества, которое одно человека и облагораживает». Она поняла, что он ждет ее опровержений. Ясный гордый взор его выражал счастливую уверенность в том, что он достаточно облагорожен и, уж верно, не без мысли об Эн Эллиот. Со всей серьезностью описал он далее женщину, с которой хотел бы соединить судьбу, тонкий ум вместе с нежную душою. Так он начал и кончил свое описание.